1. КРАСАВИЦА, КОТОРАЯ НЮХАЛА ТАБАК Ах, если превращенный в прах и в табакерке в заточение, я в персты нежные твои попасться мог, тогда б в сердечном восхищении рассыпался на грудь подшелковый платок. И даже, может быть, но что, мечта пустая. Не будет этого никак. Судьба завистливая, злая. Ах, отчего я не табак?